Разговор с Юрой Женя решила не откладывать ни на минуту. Даже собиралась домой ему позвонить, но передумала. Если жена его возьмёт трубку, что она ей скажет? «Здравствуйте, я та самая Женя, для которой ваш муж убийство заказал?» «Ну или не убийство, просто сильный испуг. Какая разница?» Хотя разница, конечно же, была. И мучила эта разница ее всю ночь, никак не давая уснуть. Женя все ворочилась с боку на бок. все думала, как она этот разговор начнет. Утром, ворвавшись прямо с улицы к Юре в кабинет, она плюхнулась в черное крутящееся кресло напротив его стола. Начала медленно стягивать перчатки с рук, пытаясь поймать Юрин взгляд. Только не было взгляда. Совсем. То есть все было, и глаза, открытые на нее направленные, и лицо растерянное, и улыбка вроде была удивленная, и проплешенка. Все было на своих законных местах, а взгляда не было. Размылся, исчез оставив вместо себя предчувствие беды. Но предчувствие не взгляд, его в фокус не поймаешь. Слава богу, хоть голос остался. «Жень, ты чего? Случилось что-нибудь, да?» «А, шубу. Ты ж сказала, что продала ее». «Вопрос про шубу, конечно, интересный, но я на него потом тебе отвечу, ладно? Ты мне лучше скажи. Ты и впрямь хотел меня убить, Юра». «Что? Я не понял. Что ты сейчас сказала?» Да, все ты понял, Юр, не придуривайся. Вон даже пятнами красными пошел. Юра и правда весь покрылся пятнами, будто золотушный подросток. Сидел, вцепившись в ручке кресла, будто вот-вот собирался вскочить с места и убежать из собственного кабинета, подальше от неприятных жененных вопросов. Даже корпусом слегка вперед подался, и шею с острым кадыком вытянул напряженно, отчего голова его стала еще больше походить то ли на тыковку, то ли на дыньку на худосучном стебельке. Да и то. Не все же выдержку Джеймса Бонда имеют. Некоторые совсем ее не имеют. Особенно, когда такие вот вопросы им в лоб задают. «Жень, ты чего? С тобой вообще все в порядке? Откуда такой бред? Странные фантазии какие? Тут по неволе покраснеешь от таких странных вопросов». Голос у Юрика был хоть и возмущенным, но абсолютно жалким. Таким жалким, что Женя вдруг увидела эту жалкость, как ей показалось, своими глазами. Она была серо-прозрачного цвета мылкая на ощупь, и тряслась мелко-мелко. И все норовила спрятать поглубже в себя мордочку с маленькими круглыми глазками. И тем не менее, несмотря на серую испуганную прозрачность, назойливо лезла в глаза, будто защищая от нее своего несчастного хозяина. Будто шептала. «Зачем ты так? Ну, сама посмотри. Ну, какой из него убийца? Раз уж взялась жалеть, так и жалей себе дальше». Содрогнувшись, Женя даже отвернулась к окну чтобы не смотреть больше ни на Юрика, ни на его серую эту жалкость. Потом произнесла почти равнодушно. «Откуда бред такой взялся, говоришь?» «Да так, собственно, ниоткуда». Что-то пришло в голову. Подумалась вдруг. И вовсе она не хотела таких слов говорить, когда готовилась к этому разговору. Она хотела все рассказать. И про Оксанку, и про того парня-сердечника Юриного соседа. И про его признание перед смертью. И про маму его. И про милиционера Диму. А тут вдруг Натя, Взяла и не смогла. Вот и не захотелось рассказывать, и все тут. Получилось, будто и правда Блажь ей дурная в голову пришла. Хорошего человека, порочащая. Что значит подумалось? Тут же строго приободрился голосом Юрик. Однако полностью приободриться у него так и не вышло. Сил не хватило, видно. То есть тело приободриться вслед за голосом так и не успело. Выдохнув из себя весь практически воздух, Юрик безвольно откинулся на спинку кресла. Прикрыл глаза на секунду изобразив на лице мученические страдания оскорбленного праведника. Потом снова втянул в себя воздух, провел дрожащей ладошкой по лбу и уставился на Женю. Не то чтобы очень уж возмущенно, а так снисходительно и немного сердито, как смотрит благородный родитель на неудачно пошутившее над ним любимое чадо. Даже редкие бровки свел к переносью грозно. Вроде того, видишь, как дорого даются мне твои шуточки? И серая жалкость куда-то делась моментально. Будто и не было ее совсем. Наверное, потому она такая прозрачная мылкая и есть, чтоб уметь вот так быстро растворяться в пространстве. «Женя, я тебя спрашиваю. Что значит «подумалась»?» Строго повторил свой вопрос Юрик. «Объясни, пожалуйста, с чего это ради тебе такое подуматься могло?» «Не знаю, Юр», — легкомысленно пожала плечами Женя. «Вчера спать ложилась, и вдруг мне в голову мысль пришла. Тебе, наверное, очень хотелось меня убить». «Но ведь ты бы никогда не решился меня убить, правда, Юр?» «Ну, знаешь, да после таких заявлений...» «Да это уже ни в какие рамки. Это...» «Я даже и назвать это не знаю как...» Распаляясь с каждой короткой фразой все больше и больше, словно его надували помаленьку, как воздушный шарик, возмущался Женин неудачливый поклонник. «Ты... Ты просто сидишь тут ты несешь сама не знаешь что. Это оскорбительно даже, в конце концов. Да я для тебя...» «Да вместо благодарности!» «Да после этого!» «Да я на пушечный выстрел больше!» «Никогда!» «И близко!» «Да, Юра!» «Совершенно верно!» «Именно на него и не надо!» «На выстрел!» «Не стою я твоего внимания!» «Даже с расстояния выстрела не стою!» «Но так и договоримся!» «Не надо меня больше отслеживать!» «Ага!» Дружески улыбнувшись, Женя поднялась со стула, развернулась и пошла к двери. Совершенно свободная. «О, это сладкое!» Это замечательное ощущение свободы. Не было больше тягучи тяжелых и внимательных глаз за спиной. Не было. За спиной было пусто и легко. За спиной было прозрачное, продуваемое ветром свободы, пространство. Вот же странность какая, правда? И впрямь дались ей эти внимательные Юриковы глаза. А с другой стороны... Ну, мороз же по коже, как противно было. Прям насилие какое-то. Женька, привет!» «Ты чего такая довольная?» Встретила ее сидящая за своим столом Аленка. «Ой, да ты в шубе! Откуда?» «А говоришь, продала!» «Да долго рассказывать Ален. Потом как-нибудь». «А хочешь новости, Жень?» «Давай». «Представляешь, начальство-то наше!» «Проставиться решилась!» «Завтра новогодняя вечеринка будет!» «С чего бы это?» «А говорят, денег нет!» «Так это только нам на зарплату денег нет!» Грустно усмехнувшись, тихо проговорила Женя. Она остальное всегда есть. Чтобы пыль в глаза пустить. Ты думаешь, это вечеринка для понтов только? Ага, для них. Лучше бы между нами эти деньги поделили, правда? Тут же вспомнились ей вчерашние гастрольные рассказы Анны и Ванны. Всё бы больше пользы было. А ты пойдешь, Жень? Отчего? И пойду. Отчего ж не повеселиться в родном коллективе? Поесть попить на халяву. Так опять же психовать начнешь, как обычно. Юрий Григорьевич опять достанет. Приклеится вампирским хвостиком и будет отслеживать тебя весь вечер. Не достанет, Ален. Он больше на пушечный выстрел ко мне не подойдет. Ой, свежо предание. Да с чего бы это?» Встряла в интересный разговор и Оля, выглянув из-за своего монитора. «Или мы же не пропустили чего, а?» «Нет, ничего вы не пропустили. Просто каждый человек имеет способность меняться». Вот и Юрику надоело, наверное, быть вампирским хвостиком. Решил нормальным человеком заделаться. А что, бывает. Ну-ну, посмотрим завтра, каким таким нормальным он заделается. Ага, посмотрите, конечно. Ох, и попляшем завтра, девчонки. Я уж и не помню, когда последний раз танцевала. Вы наряжаться будете или как? Ой, я буду. Радостно подскочила на своем стуле Аленка. Я вчера такое платье обалденное на распродаже купила. «А я или как?» Снова спряталась за свой компьютер Оля. «Не хочется мне наряжаться. Настроения нет. Обошлись с нами в этот Новый год вероломно-беззарплатно. еще и наряжайся тут им». «Оль, а что, у нас и правда на фирме с деньгами трудности? Или это такой воспитательный процесс просто?» Осторожно поинтересовалась Женя. «Ты ж у нас к финансам всех ближе расположена. Наверняка все секреты знаешь». «Знаю, конечно, но не скажу». Меньше знаешь, крепче спишь, потому что». «Понятно. Чего тебе понятно?» «А то и понятно, что я тоже, пожалуй, завтра наряжаться не буду. Тоже протестовать буду против вероломной беззарплатности. Хотя, я думаю, протеста нашего никто толком не оценит». Начало празднования подступающего Нового года было объявлено по фирме на раннее, уже послеобеденное время. А чего до вечера терпеть? Стены большого кабинета шефа, Украсили стихийно вырезанными из бумажных салфеток снежинками, повесили гирлянды под потолком, даже елку искусственную прошлогоднюю из каких-то подсобок извлекли. Почистили, расправили, ничего получилось. Вполне сносно. А то и впрямь. Как же без елки то Надо обязательно с елкой, как завещал великий Пётр I. Хоть одно, мол, еловое деревце. Но будь добр, поставь, несмотря на свое бедное состояние». «Хоть самая захудаленькая, а пусть будет». А потом стол накрыли, чем Бог послал. Хотя Бог тут ни при чем, конечно. На ту сумму и накрыли, которую шеф на выпивку закуску выделил. В общем, и двух часов еще не случилось, а народ, если по-шукшински, к разврату уже готов оказался. Сели за длинный стол, устремили все взоры на шефа Петра Алексеевича в ожидании торжественного поздравительного слова. Женя рядом с Аленкой села, а вот Оле в этом плане меньше повезло. Оля должна была, по сложившемуся на корпоративках стихийному этикету, сидеть обязательно по правую руку от шефа. А наш не кто-нибудь, а наш главный бухгалтер все-таки. Значит, и есть его правая рука. Вот она и сидела там во главе стола, с завистью поглядывая на подруг, да блестя стёклами стильных очков. А вот и Петр Алексеевич поднялся со своего места, окинул всех присутствующих нежным начальственным взглядом. Сейчас скажет, что год для нас неплохо прошел тихо шепнула Аленке на ушко Женя. «Ну что ж, уважаемые коллеги, я думаю, что этот год для нас очень неплохо прошел. Под тихий только одной же слышный Алёнкин смешок начал свою речь Пётр Алексеевич. «Дела наши идут неплохо, можно сказать, успешно даже идут. И нам с вами есть чем гордиться». «А сейчас скажет про временные трудности, которые общих успехов не определяют». Снова шепнула Женя Алёнке едва шевеля губами и продолжая мило улыбаться навстречу шефу. «Хотя я согласен. Пришлось нам, конечно, в канун Нового года и с трудностями столкнуться. Но у кого, скажите, трудностей в бизнесе не бывает?» Аленка прыснула в ладошку. Взглянула искоса в Женина внимательно улыбчивое лицо, но была тут же приведена в чувство жененным желокотком, остро и коротко проехавшимся ей по боку. «Тихо, мол, веди себя прилично». Петр Алексеевич тоже взглянул на Аленку, коротко и ласково настороженно, будто учуял, что... И, выдержав небольшую паузу, проговорил тихо и сердечно возложив широкую ладонь на грудь. «Да, я понимаю, конечно, уважаемые коллеги, что сильно подвел вас с зарплатой к Новому году. Но поверьте мне, это обстоятельство я и сам пережил очень тяжело. Может, тяжелее даже, чем вы думаете. Но я уверен, что вы поймете меня правильно. И... и... в общем, с наступающим вас, друзья!» «Будем надеяться, что в новом году мы совместно преодолеем все наши трудности. С праздником, друзья!» «Ага, наши трудности», – наклонившись к Жененому уху, громко прошептала Аленка, пока весь коллектив вызванивал бокалами с напитками, дружно чокаясь. А вот девчонки из маркетинга говорили, что он с семьей на Новый год в Таиланд собрался лететь. «На наши зарплатные деньги, что ли?» «Да ладно тебе, пусть летит на здоровье», – весело проговорила Женя с удовольствием ощущая на языке вкус мартини, разбавленного апельсиновым соком. «Не порти мне настроение, Аленка. Все равно ничего уже с этими зарплатными трудностями не поделаешь. Так что расслабься и получи удовольствие, как говорится. Положи-ка мне лучше на тарелку, вон тот бутербродец с красной икрой, а лучше парочку. Жень, а Юрий Григорьевич-то и впрямь в твою сторону не смотрит даже». Вдруг сделала открытие Аленка, распахнув на Женю удивленные глаза. «Смотри, смотри, как он Таню Углова обхаживает. Нифига себе! Уже и обниматься к ней полез? Главное, нахально так? Вот это да! Вот вам и Карандышев, маленький человек. Да тот Карандышев с ним и рядом не стоял вовсе. Поразительно просто. Что за преображение на человека накатило? Ну так я вчера еще вам с Олей говорила. А вы мне не поверили. Говорю же, меняются люди». С удовольствием впилась Женя зубами в бутерброд. Сегодня он Карандышев, а завтра, глядишь, нормальным человеком стал. Юрий Григорьевич Караваев поразил на этой вечеринке не только Аленку. Поразил он своим поведением и всех остальных коллег, на ней присутствующих. Никто не ожидал от него, от тихого интеллигентного Юрия Григорьевича Караваева, начальника отдела поставок, такого буйного новогоднего веселья и такого неожиданного и откровенного флирта с маленькой и ничем в общем не примечательной женщинкой экспедиторшей Танией Угловой. Была Таня из тех как раз женщин, что сами себя стесняются. Пухленькая, с расплывшимся мягким телом, на свою внешность давно рукой махнувшая и, как следствие, на мужское внимание к себе особо и не претендующая. А когда к ней обращались, то улыбалась так, будто просила не бить пока. А еще носила она вечную шапочку, натянутую на лоб, из-под которой торчали редкие пергидрольные куделечки Выплясывал Юра на пару так, будто завтра должен был наступить конец света. Будто завтра уже не жить. С отчаянием тряс всем своим худым неказистым телом, демонстрируя неуемное веселье, а заодно и отношение свое особенное к Тане демонстрировал, отчего она расцветала прямо на глазах удивленных коллег. Я Женя тоже не могла отвести от них взгляда, развлекаясь зрелищем. «Нет, вовсе не смешным. Чего тут было смешного-то?» Она даже в некотором роде созидателем этого зрелища себя чувствовала. режиссером почти. «Вот и смотри теперь, как твой кавалер с другими бабами развлекается!» – хохотнула в ухо, сбежавшая со своего начальственного места и присевшая рядышком с ней Оля. «Раньше он вот так на тебя смотрел, а теперь давай ты на него!» «Он не так смотрел, Оль!» – весело крикнула ей в Женя. «Совсем не так!» «А чему ты радуешься-то, глупая? Упустила мужика!» Может, он последним раком на твоем безрыбье был. Особенно в нашем бабском коллективе. Даже и не взглянул сегодня ни разу в твою сторону. Будто отрезала. Надо же, как бывает. Ну да, отрезала. Довольно покивала Женя. Точно, отрезала. Как говорится, не было бы счастья. Это ты о чем, Жень? обретенной радости свободы и независимости. Вот о чем. С ума сошла баба. О какой такой свободе ты вдруг толкуешь? От Юрика, что ли? Подумаешь, нашла чему радоваться. Ильта клюкнула уже порядочно: вон как глаза у тебя заблестели. Ага, пойдем танцевать. Оль, слышишь, музыка какая веселая? Я эту мелодию хорошо знаю, слышишь? Я женя запела озорно, следуя ритму песенки, и увлекая Олю в круг танцующих. Девчонки ями-ями, следите за краями. Девчонки, кто-то сзади подумал, что мы кошки. И все-таки с новогодней вечеринки она решила уйти пораньше. Провожать-то теперь некому. Свобода свободой, а с прелестями одиночества тоже приходится считаться. Заскочила в свой кабинет, оделась быстро. И помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Но, видно, не судьба ей было улизнуть с вечеринки пораньше. Между третьим и вторым этажом умудрилась-таки угодить в пьяные руки начальника. Того самого Петра Алексеевича любителя коллективной борьбы с материальными трудностями. И, конечно же, пришлось выслушивать его особое мнение по поводу на вечеринке случившегося. «Что, Ковалева, да выпендривалась, да?» «Это вы о чем, Пётр Алексеевич?» – подняла бровки Женя, строя из себя наивную дурочку. «Да всё о том же. Зря ты так с Юриком-то. Ох, зря. Видишь, что получилось?» Перегнула палку, выходит. «Ага, перегнула. Что ж теперь сделаешь?» Вежливо согласилась Женя. Не объясняться же перед ним по полной программе в самом деле. «У тебя еще кто-то есть на примете, что ли?» «А, Ковалева. «Ты это, давай! Мужиками-то не разбрасывайся! Лучше замуж выходи! Терпеть не могу незамужних баб!» «Знаю, Пётр Алексеевич. Слышала? Вы мне говорили уже об этой вашей принципиальной кадровой установке, когда на работу принимали. Я учту ее на будущее. Так я пойду, Пётр Алексеевич?» «Погоди. А может, тебе помощь оказать в этом вопросе?» Доверчиво поднеся к ней свое красное выпившее лицо и, дыхнув запахом хорошего табака и непрожаренного бифштекса, спросил начальник. «А то у меня есть на примете мужичок один. Ничего себе такой. Пьет, правда, порядочно. Подкатить тебе его?» «Нет, спасибо. Я уж сама как-нибудь». «Ну, сама так сама. Давай, Ковалева, действуй». Он шутливо дернул за козырек Жениной меховой кепки Надвинув ее на глаза, икнул, и пошел продолжать прерванное новогоднее веселье. Сволочь пьяная, подумала ему вслед Женя. Замуж ему, видите ли, зарплату не дал, а указания раздают. Сволочь, конечно. Домой она заявилась рано. Еще и десяти не было. Вошла в темную прихожую, села на скамеечку, не включая света. Катьки, судя по всему, дома, тоже не было. Вот интересно. Она завтра уйдет куда-нибудь или нет? Наверняка уйдет, не станет с ней дома сидеть. А куда, кстати, она уйдет? В прошлый Новый год, например, Кать Дашке ушла, а позапрошлый с ней вместе встречала на даче Уасе. Надо будет узнать обязательно, куда она намылилась. Лишь бы никто и опасной девчонки с красивым именем Малина, носительница вредоносных всяких философий. А что, еще научит ребенка плохому? Возраста. Самый такой для этого дела подходящий. Они в этом возрасте всякую пакость, как губки, в себя впитывают. Нет-нет. В любую компанию. Но только не Калине. Лучше бы, конечно, она дома осталась. Но это уж точно вряд ли. Тут же по душе царапнула страхом. Если Катька уйдет, она останется завтра одна. Ну и что? Она ж сама так решила в конце концов. Ничего. В родных стенах не страшно. Да, она будет встречать Новый год одна. Да, она сама так решила, потому что... Потому что... Потому что надо это сделать хотя бы один раз, чтобы этого не бояться в конце концов. Потому что бабушка так учила. Надо идти навстречу именно тому, чего очень сильно боишься. Надо этот страх пережить от начала и до конца. И тогда не будет страшно. В глубине квартиры, разрезая темноту, зазвонил телефон. Женя встала и, на ходу включая везде свет, пошла на этот звук. Плюхнулась прямо в одежде на диван. Взяла трубку. «Привет, Ась. Да, пришла вот. Я на вечеринке на работе была. Ага, на корпоративке. черт бы ее побрал. А что, хозяин на зарплату расщедрился? Представляешь, нет. А зачем тогда вечеринку устроил? чтобы настроение всем окончательно испортить. Да нет, народ веселился как мог. Жень, я чего звоню-то? Ты давай кончай там со своими комплексами». «Это с какими?» Сама знаешь, с какими. Не придуривайся давай. В общем, мы завтра за вами заедем. За тобой и за Катькой. Максим, я поняла, на турбазу спортивную свалил? Нет, Ася, не надо за нами заезжать. Правда, не надо. Я уже решила. И еще, Знаешь что? Не жалей меня никогда, ладно? Это ты о чем сейчас, Жень? Ну, не рассматривай меня, как бедную несчастную овечку. Ой, да бог с тобой, Женька. Ты чего? Мы же с Машкой наоборот. Мы всегда тебя поддерживаем как можем. Не жалеем, а поддерживаем. А вы не поддерживаете? Чего меня поддерживать? Я ровно стою, не падаю. И никаких у меня комплексов нет, понятно? Просто решила встречать Новый год одна и все. Эксперимент у меня такой, увлекательный очень. Ну-ну, а у Катьки? Ей тоже эксперимент устраиваешь. Думаешь, она тебя поймет? Бедный ребенок-то в чем виноват? Давай хоть мы ее с собой заберем. Пусть с моей Ленкой в снегу покувыркается. Хорошо, я спрошу у нее. Только ее сейчас дома нет. Ты позвони завтра утром, ладно? А что, она у тебя до утра гуляет? Да бог с тобой, Ась. Что ты говоришь такое страшное? Нет, конечно, скоро придет. Просто сегодня поздно уже. Ладно, позвоню. Может, и ты еще передумаешь. Нафига тебе над собой эксперименты ставить? Ты же даже шампанское открыть толком в одиночестве не сумеешь. Ничего. Я завтра днем потренируюсь. Жень, ну я прямо не знаю. Ну чего ты опять придумала? Может, мы тебя обидели чем? Так вроде наоборот. Вниманием всегда окружали. Нет, Асенька, не обидели. Что то Вы с Машкой настоящие мои подруги. Стопроцентные, качественные и натуральные. Просто я решила попробовать. Чтоб не бояться. Ты не обижайся, ладно? Ладно, делай, что хочешь. Ну тогда пока. Пока, Ась. «Спасибо тебе за заботу». «Вон и Катька пришла. Пойду разборки устраивать за опоздание». Воспользовалась тем обстоятельством, что мать поздно прийти должна и гуляет себе. Прямо измаялась я с ней, Ась. Черт знает, что творится у нас в последнее время. Всё чего-то ругаемся, с ней ругаемся. А главное, я и возразить-то ей толком ничего не могу. Теряюсь сразу».